Географическая ось истории. Доклад на заседании Королевского географического общества. Когда в отдаленном будущем историки возьмутся за рассмотрение последовательности столетий, в которой мы ныне проживаем и приглядятся к этой последовательности в перспективе, как мы сегодня глядим на древние египетские династии, то они совершенно не исключено решат охарактеризовать 400 лет нашей жизни как Колумбову эпоху и заявят, что эта эпоха завершилась вскоре после 1900 года. Не так давно широко распространилась привычка рассуждать о том, что почти все географические открытия уже сделаны. А потому в обществе бытует мнение, что географию как научную дисциплину Надлежит перенацелить на тщательное изучение сделанных открытий и на философский синтезы выводов. За 400 лет географическая карта мира была составлена с подобающей аккуратностью и должными подробностями, а даже в полярных областях, благодаря экспедициям Нансена и Скотта, удалось свести к ничтожному пределу возможность каких-либо новых громких открытий. Однако начало 20 столетия Справедливо трактовать как финал великой исторической эпохи, причем не только вследствие того, что все по-настоящему важные открытия уже состоялись. Миссионеры, завоеватели, крестьяне, шахтеры и последними инженеры шли буквально по пятам первооткрывателей, и в итоге не успели мы исследовать укромнейшие уголки мироздания, как нам пришлось мириться с тем, что повсеместно происходило и происходит политическое присвоение новых земель. в Европе, Северной Америке, Африке и Австралазии. Примечание. В физической географии регион, объединяющий, собственно, Австралию, Тасманию, Новую Зеландию, Новую Гвинею и Тихоокеанские острова севернее и восточнее Австралии. Конец примечания. Не осталось, пожалуй, такого местечка, на которое можно было бы предъявить права без объявления войны между цивилизованными и полуцивилизованными государствами. Даже в Азии сегодня мы, возможно, наблюдаем заключительные ходы в игре, которую начали конные казаки, ермака и мореходы под командованием Васко-да-Гамы. Рисуя широкими мазками, мы вправе противопоставить Колумбову эпоху той эпохи, которая ей предшествовала, и выделить ее основополагающие признаки, как то европейской экспансии и едва ли не полное отсутствие сопротивления, Тогда, как, напомню, средневековый христианский мир существовал на крайне узком пространстве и вынужден был часто отражать нашествие варваров извне. С настоящего времени и далее, в постколумбову эпоху, нам снова предстоит столкнуться с замкнутой политической системой. И смею предположить, что эта система охватит весь мир. Всякий выплеск социальных сил... отныне вовсе не рассеивается в окружающих неизведанных просторах, изобилующих варварским хаосом, но упорно воспроизводится на обратной стороне земного шара, и слабые элементы мирового политико-экономического организма начнут в результате разрушаться. Нетрудно догадаться, сколь велика разница между попаданием снаряда в земляные укрепления или в закрытые пространства. и жесткие конструкции высотных зданий и кораблей. Быть может, смутное осознание этого факта наконец отвлечет внимание государственных деятелей во всех частях света от территориальной экспансии и побудит их задуматься об эффективности своей деятельности. Поэтому мне представляется, что в текущем десятилетии мы впервые в истории получили возможность попытаться провести до некоторой степени полноты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 Если нам повезет, эта формула будет иметь практическое применение, поскольку она должна учитывать ряд конкурирующих сил современной международной политики. Привычные рассуждения о марше империи на Запад – примечание. Имеются в виду попытки Великобритании покорить новый свет – конец примечания. Представляют собой, кстати, эмпирическое фрагментарное усилие отыскать эту формулу. Сегодня вечером я предполагаю описать те физические особенности мира, которые, по моему мнению, являются наиболее важными для человеческой деятельности, и дать набросок конкретных основных этапов истории человечества, органически связанных с этими особенностями. Причем указанная связь существовала даже в те времена, когда географии как науки еще не было. А «Моя цель состоит не в том, чтобы обсуждать влияние той или иной особенности, и не в том, чтобы излагать региональную географию. Скорее, я намерен показать человеческую историю как часть жизни мирового организма. Признаю, разумеется, что мне доступен лишь фрагмент общей истинной картины бытия. И нисколько не желаю впадать в ульгарный материализм». Человек, а не природа, затевая и действия, но именно природа в значительной степени управляет всеми действиями. Мое внимание привлекает общие физической схемы, а не причины и следствия событий мировой истории. Очевидно, что мы вправе надеяться только на первое приближение к истине, и я смиренно приму полагающуюся критику. Покойный профессор Фриман. Примечание К числу наиболее известных работ английского историка и политика Э. Ф. Римана принадлежат «История нормандского завоевания Англии, ее причины и результаты» 1870-1876 годы, «Историческая география Европы» 1881 год и «История Сицилии с древнейших времен» 1891-1894 годы. Конец примечания. утверждал, что единственной историей, которая имеет значение, является история средиземноморских и европейских народов. В некотором отношении, безусловно, это действительно так, поскольку именно среди этих народов возникли идеи, превратившие наследников древних Греции и Рима в господ всего земного шара. Впрочем, в другом... В крайне важном отношении подобное ограничение стискивает нашу мысль и лишает ее должной свободы. Идеи, которые призваны формировать народ из бессмысленной толпы человеческих животных, обычно принимают с обществом в периоды общих невзгод, когда возникает насущная необходимость сопротивления внешней силе. Представление об Англии было вколочено в умы жителей Гептархии. Примечание. буквально семи исторический период приблизительно с 500 по 850 год, когда на территории нынешней Англии существовали семь сравнительно крупных государств: Уэссекс, Суссекс, Эссекс, Восточная Англия, Нортумбрия, Кент и Мерсия. Конец примечания. Завоевателями Данными и Норманами представления о Франции навязывали. соперничавшим между собой Франком, Готом и Римским провинциалом. Примечание. То есть гражданам Римской империи. Конец примечания. Сначала гунны при Шалоне. Примечание. В отечественной литературе чаще встречается обозначение Битва на каталаунских полях или битва народов. В этом сражении в предгорьях Орден, неподалеку от города Шалон-ан-Шампань, Летом 451 года римские легионеры и вестготы Тулузского королевства сумели отразить натиск Соединенных войск гунов и германцев под командованием Аттиллы. Конец примечания. А затем англичане в ходе Столетней войны. Представление о христианском мире родилось благодаря римским гонениям и вызрело в крестовых походах. Представление о Соединенных Штатах Америки распространилось, утопив местный. колониальный патриотизм лишь в итоге долгой войны за независимость. Представление о Германской империи неохотно утвердилось на юге Германии только после противостояния Франции в сотрудничестве с Северной Германии Литературная концепция истории, если можно так выразиться, имея в виду упомянутые идеи и цивилизации, ставшие плодом их усвоения, проявляет склонность упускать из вида Низовые элементарные движения, давление которых, как правило, и оказывается движущей силой устремлений, питающих великие идеи. Выдающиеся злодеи реализуют важнейшую социальную функцию, объединяя врагов против себя и так под давлением внешнего варварства Европа обрела в конце концов свою цивилизованность. Поэтому позволю себе попросить вас на мгновение отвлечься и взглянуть на Европу и европейскую историю. как наследствие азиатской истории. Ведь европейская цивилизация – это ни в коей мере не преувлечение, появилась на свет в долгом, многовековом сопротивлении азиатским нашествиям. Сильнее всего бросается в глаза на политической карте современной Европы тот факт, что обширная территория России занимает половину континента, а западные державы в сравнении с ней владеют лишь крошечными участками земли. С точки зрения физической географии, разумеется, мы вправе сопоставлять это различие с просторными бесконечными равнинами на востоке континента и многочисленными горами, долинами, островами и полуостровами на западе, совокупно представляющими остаток европейской территории. На первый взгляд может показаться, что в этих известных любому образованному человеку фактах прослеживается корреляция между природной средой и политической организацией. Корреляция столь очевидная, что ее вряд ли стоит описывать. Особенно с учетом того, что по всей евразийской, русской равнине холодные зимы сменяются жарой, летом, а условия человеческого существования таким образом становятся более единообразными. Тем не менее, подборка исторических карт, например, тех, что приводятся в Оксфордском атласе, покажет наблюдателю что в последние сто лет или около того на востоке евразийской равнины располагается европейская часть россии а на протяжении более ранних времен там происходило упорное противоборство совершенно других политических групп история демонстрирует что две группировки государств делили эту местность между собой на северную политическую систему и южную политическую систему дело в том что орографическая карта Примечание. Орография – раздел физической географии, описывающий рельеф по внешним признакам и взаимному расположению форм, независимо от происхождения последних. Конец примечания. Не в состоянии выразить тот особенный физический признак, который вплоть до недавнего времени определял перемещение людей и их расселение по России. Когда зимние снега смещаются севернее по обширному пространству равнин, Им на смену приходят дожди, которые проливаются обильнее всего над Черным морем в мае и июне, но в окрестностях Балтийского и Белого морей достигают своего пика в июле и августе. На юге позднее лето сопровождается засухами. Вследствие такого климатического режима север и северо-запад территории поросли лесами, изредка прерываемыми болотами. тогда как юг и юго-восток превратились в бескрайнюю травянистую степь, где деревья растут только вдоль рек. Линия, разделяющая эти два климатических района, пролегает по диагонали к северо-востоку от северной конечности Карпат до Уральского хребта ближе к южной, чем к северной его оконечности. Москва лежит чуть севернее этой линии или, иными словами, расположена на лесистой стороне. За пределами России граница Великого Леса тянется на запад почти прямо через центр европейского перешейка, который раскинулся на восьмистах милях между Балтийским и Черным морями. Далее, в полуостровной Европе, леса занимают германские равнины на севере, а степные просторы на юге заставляют отвернуть в сторону великий трансильванский бастион Карпаты и достигают Дуная, доходя через земли нынешней Румынии. до железных ворот. Примечание. Сужение долины Дуная на границе современных Сербии и Румынии. Максимальная ширина 162 метра. Конец примечания. Отдельная степная область, известная местному населению как Пушта. Примечание. Также пусто степная область на северо-востоке Венгрии. Конец примечания. И в настоящее время в значительной степени возделанная охватывала венгерскую равнину и была окружена лесами карпатских и альпийских предгорий. По всей западной России, исключая крайний север, расчистка лесов, осушение болот и возделывание степных почв в последние десятилетия во многом усреднили разнообразие ландшафта и в немалой степени стерли то различие, которое ранее определяло развитие человечества. Ранее Россия и Польша были основаны на расчищенных от леса полянах. С другой стороны, по всей степи отмечается с пятого по 16 столетие практически беспрерывное появление из укромных уголков Азии через проход между Уральскими горами и Каспийским морем великолепного разнообразия кочевых туранских народов. Гуннов, аваров, булгар, мадьяр, хазар, пацанаков, печенегов Куманов, половцев, монголов и калмыков. Гунны приатили утвердились посреди пушты, на дальней придунайской окраине степей, и оттуда наносили смертоносные удары на север, Запад и юг, нападая на оседлые народы Европы. Большая часть современной истории выглядит как комментарий к тем переменам, прямым или косвенным, что произросли из этих гунских набегов. Вполне возможно, что англам и саксам пришлось под давлением гунов выйти в море и основать Англию в Британии. Франки, готы и римские провинциалы были вынуждены впервые на человеческой памяти встать плечом к плечу на поле битвы при Шалоне, совместно отражая натиск азиатов, которые, сами того не подозревая, рассекали на части будущую современную Францию. Венеция родилась после уничтожения Аквилеи и Падуи. Примечание. Падую гумно разорили в 450 году, а Квилею в Северной Италии сожгли в 452 году. Часть уцелевших жителей города бежала на запад и основала Венецию. Конец примечания. Даже папство во многом обязано своим престижем успешному посредничеству папы Льва. Примечание. Имеется в виду Папа Римский Лев I, который в 452 году встретился с Аттилой и убедил того уйти обратно за Дунай. По преданию, именно этот папа дал Аттиле прозвище «Бич Божий». Конец примечания. Который вел переговоры с Аттилой в Милане. Таковы следствия вторжения орд безжалостных, лишенных каких-либо идеалов азиатских всадников, что проносились по равнинам, не встречая препятствий. Это был удар гигантского азиатского молота, что вознесся над пустующим пространством, как над условной наковальней. С загунными пришли авары. Ради сопротивления аварам была основана Австрия, а Вену обнесли укреплениями в ходе военных кампаний Карла Великого. Примечание. Римская Виндобонна, будущая Вена, в ходе Великого переселения народов, достаточно быстро оказалась в руках германцев. а затем перешло во владение аваров. Карл Великий несколько раз пытался разгромить аварский каганат и к 796 году сумел это сделать. Конец примечания. Дальше явились Мадиры, которые беспрестанными набегами своего степного оплота в Венгрии убедительно доказали значимость австрийского форпоста и привлекли внимание политических сил Германии к восточным границам королевства. Булгары сделались правящей кастой к югу от Дуная и сохранили память о себе на картах, пускай язык этих кочевников со временем оказался вытеснен языком их подданных славян. Быть может, самую продолжительную и наиболее значимую по своим последствиям оккупацию русских степей предприняли хазары, современники великих сарацинских завоеваний. Арабские географы, стоит напомнить, называли Каспийское море хазарским. Впрочем, какое-то время спустя появились новые орды, на сей раз из Монголии, и на два столетия Россия, затерянная в северных лесах, стала данником монгольских ханов Кипчаков. Примечание: так у автора, который отождествляет Кипчаков, половцев с татаро-монголами, хотя нашествия тех и других на Русь разделяют полтора столетия. а сами половцы, как и русские, оказались жертвами монгольских завоеваний. Конец примечания. Или степи, из-за чего развитие России замедлилось и видоизменилось под азиатским влиянием, тогда как остальная Европа развивалась стремительно. Следует отметить, что реки, текущие из лесов и впадающие в Черное Каспийское море, пересекали всю ширину степного пути кочевников, и что время от времени случались кратковременные перемещения населения вдоль течения рек под прямым углом к движению кочевых народов. Так греческие миссионеры-христиане поднялись по Днепру до Киева, а ранее скандинавские варяги спускались по той же реке, направляясь в Константинополь. Еще раньше тевтонские готы на короткое мгновение появились на Днестре и пересекли Европу, двигаясь от побережья Балтики в том же юго-восточном направлении. Но это все мимолетные эпизоды, которые ничуть не опровергают более широких обобщений. На протяжении тысячи лет конные кочевники прорывались из Азии через широкий проход между Уральскими горами и Каспийским морем, топтали копытами своих степные просторы Юга России и обосновывались в Венгрии, то есть в самом сердце Европейского полуострова. формируя необходимостью им противостоять историю всех соседних великих народов – русских, немцев, французов, итальянцев и византийских греков. То обстоятельство, что появление кочевников провоцировало здоровую и достойную реакцию, а не смиренное подчинение восточным деспотам, объясняется тем фактом, что их мобильная власть обуславливалась степями, оно растворялось бесследно в лесах и горах. Конкурентами-кочевникам в насаждении своей мобильной власти были викинги с их ладьями. Приплывая из Скандинавии к северному и южному побережьям Европы, они по рекам проникали вглубь континента. Но их деятельность носила ограниченный характер, поскольку, если присмотреться, подлинная сила викингов проявлялась только в непосредственной близости от воды. Таким образом, Оседлые народы Европы очутились в тисках между азиатскими кочевниками с востока и морскими пиратами с трех других сторон света. По самой своей природе ни то, ни другое давление не было порабощающим, наоборот, оба оказались позитивными и стимулирующими. Примечательно, что формирующее влияние скандинавов второстепенно лишь в сравнении с влиянием кочевников, ведь именно под натиском викингов Англия и Франция совершили первые шаги к внутреннему единению, а прежнее единство Италии было викингами разрушено. Ранее Рим мобилизовывал своих оседлых граждан посредством знаменитых дорог, но постепенно римские дороги пришли в небрежение, а заменить их удосужились только в XVIII столетии. Вполне вероятно, что даже гунское нашествие было отнюдь не первым в череде азиатских вторжений. Скифы, о которых повествовали Гомер и Геродот, пили кобыли молоко, придерживались, похоже, того же самого образа жизни и принадлежали не исключено к тем же народам, что и более поздние насельники степей. Кельтский элемент в названиях местных рек Дон, Донец, Днепр, Днестр и Дунай, везде имеется корень дон. Примечание: Сегодня принято считать, что в этих названиях присутствует не кельтский, а более древний. Арийский корень дано. Конец примечания. Возможно, отражает переселение народов со схожими обычаями, пусть и принадлежавших к иной расе, но вполне допустимо, что кельты явились сюда из северных лесов, как готы и варяги более позднего времени. Впрочем, заметный клин брахицефального населения, если воспользоваться определением из физической антропологии, тянется на запад от... Брахицефалической Азии через Центральную Европу до Франции, по-видимому, это привнесенное качество клин между северным, западным и южным долихоцефальным населением, наследие, оставленное захватчиками из Азии. Примечание. Смотри книгу профессора У. Рипли «Европейские расы. Лондон. 1900 год». Примечание автора. Конец примечания. Однако в полной мере азиатское влияние на Европу становится заметным лишь после монгольских нашествий XV столетия. Правда, прежде чем анализировать важнейшие обстоятельства этих нашествий, крайне желательно сместить нашу географическую точку зрения в сторону от Европы, чтобы мы могли обозреть весь Старый Свет как таковой. Поскольку дожди возникают из морских испарений, очевидно, что в сердце обширной массы суши должно быть относительно сухо. Поэтому нас не удивляет тот факт, что две трети мирового населения сегодня обитают в сравнительно узкой полосе вдоль окраин Великого континента, в Европе, по соседству с Атлантическим океаном. В Индии и Китае вдоль побережья Индийского и Тихого океанов огромный пояс суши, почти необитаемый, ибо там практически не бывает осадков, простирается, подобно Сахаре, через Северную Африку и проникает в Аравию. Центральная и Южная Африка на протяжении большей части истории человечества были почти полностью отделены от Европы и Азии, как и Америка с Австралией. Фактически, южные границы Европы была и остается Сахара, а не Средиземноморье, поскольку это пустыня, которая отделяет черного человека от белого. Итак, непрерывная территория Евразии, расположенная между океаном и пустыней, имеет в площади 21 миллион квадратных миль, половину всей суши на земном шаре, если исключить из рассмотрения Сахару и Аравийскую пустыню. Имеется также множество малых пустынь, разбросанных по всей Азии от Сирии и Персии дальше на северо-восток до Маньчжурии, но ни одну из них нельзя сравнивать по размерам с Сахарой. С другой стороны, Евразия характеризуется поистине замечательным распределением речных водостоков. На огромном пространстве центра и севера континента реки, по сути, бесполезны для человеческого общения с внешним миром. Волга, Окс и Яксарт – примечания. То есть Амударья и Сырдарья. Автор использует названия этих рек, употреблявшиеся в античной географии. Конец примечания. Впадают в соленые озера. Опи, Несей и Лена вливаются в покрытый льдом океан на севере. А это уже шесть из величайших рек мира. В этой же области достаточно меньших, но все равно важных потоков, скажем, Тарим и Гельмент. Примечание. Обе эти реки впадают во внутренние водоемы. Соответственно, в озера Лобнор и Хамум Конец примечания. которые тоже не достигают океана. То есть ядро Евразии, изобилующее вкраплениями пустынь, в целом представляет собой степь, обширное и зачастую скудное пастбище. Тут не так много азисов, питаемых реками, и это пространство лишено полноценного доступа к океану. Иными словами, в этой огромной области имеются все условия для поддержания малочисленного, но все же значительного кочевого населения. которая перемещается на лошадях и верблюдах. С севера их территории ограничивает широкая полоса субарктического леса и болота, где климат слишком суров, за исключением восточной и западной оконечности этой полосы, для появления сельскохозяйственных поселений. А на востоке леса простираются на юг до Тихоокеанского побережья, в дельте Амура и в Маньчжурии. Точно так же и на западе доисторической Европы лес являлся преобладающей растительностью. Словом, ограниченные северо-востока, севера и северо-запада, степи тянутся непрерывно на 4000 миль от Пушты в Венгрии до Малой Гоби в Манчжурии. И за исключением западной конечности, по ним не протекают реки, впадающие в океан, куда может доплыть человек. Думаю, мы можем оставить без внимания в этой связи недавние попытки организовать торговлю в устьях Аби и Енисея. Примечание. Имеется в виду строительство опи енисейского канала, которое велось с 1883 года. Изыскательские экспедиции организовывались с конца 18 столетия. Канал начал действовать в 1891 году. Конец примечания. В Европе, Западной Сибири и Западном Туркестане степные просторы местами опускаются ниже уровня моря. Дальше, на восток, в Монголии, они поднимаются на ровное плато. Но перемещение снизу вверх, по полишенным растительности пологим засушливым пространством, сердца континента – Хартланд. Примечание. Термин Хартленд в том значении, которое он имеет сегодня, автор употребил только в работе, Демократические идеалы и реальность. Смотри далее. Конец примечания. Не слишком-то затруднительно. Орды, которые в конечном счете обрушились на Европу в середине 14 столетия, собирались силами в трех тысячах милях восточнее в степях Монголии. Хаос, учиненный ими на несколько лет в Польше, Силезии, Моравии, Венгрии, Хорватии и Сербии, оказался при этом отдаленнейшим и наиболее скоротечным среди результатов великого бурления кочевников Востока, связанного с именем Чингисхана. Золотая Орда заняла Кипчакскую степь от Аральского моря, куда проникла через проход между Уральским хребтом и Каспием до подножия Карпат, а другая Орда, двигаясь на юго-запад, между Каспийским морем и Гиндукушем, утвердилась в Персии, Месопотамии и даже Сирии, основав так называемый Ильханат. Примечание. Иначе государство Хулагуидов, держава потомков Чингисхана на территории современных Турции, Ирана, Ирака, Азербайджана и Месопотамии. Конец примечания. Третья Орда впоследствии ударила по Северному Китаю и покорила Китай. Примечание. Имеется в виду северо-восток нынешнего Китая. В представлении средневековых европейцев это была отдельная страна, никак не связанная с центральным или южным Китаем. Плано Карпини, Рубрук и Марку Поло противопоставляли Китай южному Маньджи варварам с юга. Конец примечания. Индия и Маньчжу или южный Китай, некоторое время оставались в безопасности из-за непреодолимого для кочевников барьера Тибета. с которым по трудности форсирования не сравнится пожалуй никакая другая область мира кроме пустыни Сахары и полярных льдов. но позже во времена марка пола в случае манджии и в дни тамерлана в случае индии это препятствие удалось обойти в итоге как явствует из этой типичной хорошо освещенной документами истории все привычные рубежи старого света постепенно сдались экспансивной силе мобильной власти. зародившиеся в степях. Россия, Персия, Индия, Китай либо сделались данниками, либо подчинились правлению монгольских династий. Даже набиравшие могущество тюрки в Малой Азии были низвергнуты на полвека. В других окраинных землях Евразии, как и в Европе, сохранились записи о более ранних вторжениях. Китаю далеко не единожды приходилось отражать нападения севера. Индию несколько раз завоевывали северо запада Что касается Персии, то как минимум одно из ранних вторжений в эту область имеет особое значение в истории Западной цивилизации. За три или четыре столетия до Монголов турки-сельджуки, выходцы из Центральной Азии, подчинили себе огромный участок суши, который можно описать как землю в окружении пяти морей: Каспийского, Черного, Средиземного, Красного и Персидского. Примечание. То есть Аравийского моря. Конец примечания. Они утвердились в Кермане, Хамадане. Примечание. Хамадан, древняя персидская Экбатана, один из древнейших городов мира. Керман, город на территории современного Ирана, был основан в третьем веке нашей эры. Конец примечания. И в Малой Азии прогнали сарацины из Багдада и Дамаска. Якобы именно для того, чтобы покарать их за недостойное обращение с христианскими паломниками в Иерусалиме, христианский мир предпринял ряд военных походов, общеизвестных как крестовые походы. Пусть эти походы провалились в достижении своих непосредственных целей, но они настолько взбудоражили и объединили Европу, что их вполне возможно посчитать началом современной истории. Это еще один яркий пример европейского наступления. продиктованной необходимостью реагировать на давление из сердца Азии. Представление о Евразии, к которому мы таким образом подошли, рисует нам единую территорию с ледяным покровом на севере и водными границами с других сторон площадью 21 миллион квадратных миль, более чем в три раза больше площади Северной Америки. А центр и север последний имеют совокупную площадь около 9 миллионов квадратных миль, вдвое больше площади Европы. Этот континент не обладает доступными водными путями, ведущими к океану. Но, с другой стороны, не считая зоны субарктического леса, его климат в целом благоприятен для кочевников на лошадях и верблюдах. К востоку, югу и западу от этой области сердца лежат окраинные районы, расположенные обширным полумесяцем, пригодным для мореплавания. Согласно физической географии, таких районов четыре. И неудивительно, что они в целом совпадают со сферами влияния четырех великих религий человечества – буддизма, брахманизма, магометанства и христианства. Первые два района – это муссонные земли, обращенные один к Тихому, а другой – к Индийскому океану. Четвертый район – Европа, поливаемая атлантическими дождями с запада. Вместе эти три района общей площадью менее 7 миллионов квадратных миль обеспечивают проживание более 1 тысячи миллионов человек, то есть двух третей населения земного шара. Последний район бывший область Пяти морей, или, как часто его описывают, Ближний Восток, в значительной степени лишен влаги из-за своей близости к Африке, и потому малонаселен, за исключением оазисов. В какой-то степени он обладает одновременно... характеристиками как окраинного пояса, так и центральных областей Евразии. Здесь почти нет лесов, преобладают пустыни, поэтому Ближний Восток подходит для перемещений кочевников. Тем не менее, это район преимущественно окраинный, поскольку морские заливы и впадающие в океан реки делают его доступным для зарождения морской силы и применения такой силы. Как следствие, периодически на протяжении мировой истории тут возникали империи, в основном окраинного типа, опиравшиеся на сельскохозяйственный труд населения великих Оазисов, в Вавилонии и Египта и на свободное водное сообщение с цивилизованными государствами Средиземноморья и Индии. При этом, как логично ожидать, упомянутые империи непрерывно подвергались беспрецедентным брожениям, и в них совершались революции. Одни, по следам скифских, тюркских и монгольских набегов из Центральной Азии, другие из-за попыток средиземноморских народов проложить оружием сухопутные пути от Западного Атлантического океана к Восточному Индийскому. Этот район – слабейшее звено совокупности ранних цивилизаций. Суэцкий перешеек разделил морское могущество на Восточное и Западное, а засушливые просторы Персии в их распространении из Центральной Азии к Персидскому заливу позволяли кочевникам регулярно прорываться к кромке океана, тем самым возводя преграду между Индией с Китаем и Средиземноморскими государствами. Всякий раз, когда вавилонские, сирийские и египетские озисы оказывались не в состоянии дать отпор, степные народы начинали воспринимать равнины Ирана и Малайзии как передовые рубежи для прорыва через Пенджаб в Индию, в Египет через Сирию и в Венгрию через легко преодолеваемые проливы Босфор и Дарданеллы. Вена была защитником внутренней Европы, противостояла набегам кочевников, как тем, что устремлялись по прямой через русскую степь, так и тем, что делали петлю к югу от Черного и Каспийского морей. Сказанным выше, мы проиллюстрировали существенную разницу между сарацинским и тюркским господством над Ближним Востоком. Сарацины, ответвление и семитской расы, по сути, один из народов Ефрата и Нила, а также малых оазисов Передней Азии. Они создали великую империю, опираясь на два способа передвижения, доступные в тех условиях, на лошадей с верблюдами и на морские корабли. Сарацинские флотилии, позвольте напомнить, в свое время контролировали Средиземное море вплоть до берегов Испании и Индийский океан, вплоть до Малайского архипелага. Благодаря своему стратегически выгодному центральному положению между Восточным и Западным океанами, сарацины смогли предпринять попытку покорения всех окраинных земель Старого Света, подражая Александру Македонскому и предвосхищая Наполеона. Они даже угрожали степным просторам. Туранские же язычники из неведомых глубин Азии, чужие как для Аравии, так и для Европы, Индии и Китая, Попросту уничтожили сарацинскую цивилизацию. Свобода перемещения в океане естественным образом конкурирует с мобильной властью, отправляемой посредством лошадей и верблюдов в сердце континента. Именно навигация по впадающим в океаны рекам сформировала потомическую Примечание: речную от греческого (река). Конец примечания. Ступень цивилизации. Речь о китайцах на Янцзы, индейцах на Ганге, вавилонянах на Ефрате и египтянах на Ниле, а из плавания по Средиземному морю, очевидно, возникла так называемое «таласическое» примечание морская от греческого таласса море, конец примечания, ступень цивилизации, воплощенная в Древних Греции и Риме. Сарацины и викинги добивались успеха, плавая вдоль океанских побережий. Важнейшим результатом открытия пути в Индию вокруг мыса Доброй Надежды стало объединение западных и восточных прибрежных зон судоходства в Евразии. Пусть и через обходной маршрут, тем самым удалось в некоторой степени нейтрализовать стратегическое преимущество центрального местоположения степных кочевников и нанести им удар с тыла. Революция, начало которой положили великие мореплаватели Колумбовой эпохи, подарила христианскому миру максимально возможную свободу перемещений, сравниться с которой может разве что свобода перемещения по воздуху общий мировой океан, облегающий разделенные земли и островки и суши, является, конечно, географическим условием полного единства в морском господстве. И на этом условии строится вся современная теория военно-морской стратегии и политики, изложенная такими авторами, как капитан Мехен и мистер Спенсер Уилкинсон. Примечание. Артур Т. Механ, американский военно-морской теоретик и историк, автор теории морского господства, которая легла в основании морской политики Великобритании и Германии. Предельным воплощением на практике теории Мехена. может считаться случай Японии с ее стратегией решающих морских сражений и строительством суперлинкоров типа Ямато. Уилкинсон, профессор военной истории в Оксфорде, консультант британского правительства. Конец примечания. Что касается политических последствий, отношения между Европой и Азией изменились принципиально, ведь в средние века Европа находилась в своего рода клетке, стиснутая непреодолимой пустыней на юге, загадочным океаном на западе и поясами льда и лесных чащоб на севере и северо-востоке. А с востока и юго-востока ей постоянно угрожали неисчислимые орды на лошадях и верблюдах. Но теперь она вырвалась в широкий мир, увеличив более чем в 30 раз известные просторы моря и суши и распространив свое влияние на ту евроазиатскую сухопутную мощь, что прежде грозила. Самому ее существованию. Новая Европа рождалась в пустынных землях, найденных среди безбрежных вод и роль, которую ранее сыграли для Европы, Британия и Скандинавии, отныне, применительно к Евразии, перешла к Америке и Австралии, отчасти даже к Транссахарской Африке: Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки, Южная Африка, Австралия и Япония в настоящее время представляют собой кольцо внешних. замкнутых в себе баз морской силы и торговли, баз, которые недостижимы для сухопутных держав Евразии. Впрочем, сухопутная сила сохраняется по сей день, и недавние события вновь подчеркнули ее значение. Пока морские народы Западной Европы выводили в океан свои корабли, заселяли внешние окраины континентов и так или иначе навязывали покровительство океаническим окраинам Азии, Россия собирала казаков и, выйдя из северных лесов, наводила порядок в степи, заставляя собственных кочевников сражаться с татарскими намадами. Тюдоровское столетие. Примечание. В истории Великобритании тюдоровский период принято помещать в промежуток с 1485 начало правления Генриха VII по 1603 год начало правления Иакова Стюарта. Ермак отправился в свой сибирский поход в сентябре 1581 года, когда Британией правила королева Елизавета. Конец примечания. Ставшее свидетелем утверждения Западной Европы в Мировом океане было также временем, когда русские, сила и власть двинулись из Москвы в сторону Сибири. Конное продвижение на восток через Азию оказалось событием, почти не уступающим по своим политическим последствиям прокладке морского пути вокруг мыса Доброй Надежды. Пускай эти два события никак не связаны между собой. Вероятно, перед нами одно из поразительнейших в истории человечества совпадений – морская и сухопутная экспансия Европы продолжала, в некотором смысле, древнее соперничество между римлянами и греками. Немногие другие сокрушительные неудачи имели более далеко идущие последствия, нежели неспособность Рима латинизировать греков. Тевтонов римляне цивилизовали и христианизировали, но славяне в своем большинстве поддались греческому влиянию. Именно романизированные тефтоны позднее вышли в Мировой океан, а эллинизированные славяне покорили степи и подчинили себе туранцев. В итоге современная сухопутная сила отличается от силы морской как по первооснове своих идеалов, так и по материальным условиям. Примечание. Это заявление обильно критиковалось в ходе дискуссии после доклада. Однако, обдумав указанный абзац заново, Я продолжаю считать свои выводы обоснованными. Даже византийские греки были бы совсем другими людьми, доведись Риму завершить покорение Древней Греции. Разумеется, мировоззрение, о котором мы говорим, более византийское, чем древнегреческое, но главное-то, что оно не римское. Примечание автора. Конец примечания. После походов казаков... Россия благополучно отказалась от своего привычного затворничества в северных лесах. Возможно, это решение ознаменовало величайшие внутренние изменения, случившееся в Европе в прошлом столетии. Русские крестьяне потянулись на юг, и если ранее граница сельскохозяйственных поселений пролегала по лесным опушкам, то теперь основная масса населения европейской части России сместилась к югу от этой границы, к пшеничным полям вместо привычных западных степей. Одесса приобрела особую важность в этой схеме, причем с той стремительностью, какая присуща разве что американским городам. Поколение назад был укращен пар и прорыт Суэцкий канал, что, по-видимому, дополнительно укрепило преимущество морской силы перед силой сухопутной. Железные дороги развивались главным образом как способ доставки грузов для океанской торговли. Но трансконтинентальные железные дороги ныне видоизменяют условия проецирования сухопутного могущества, и нигде они не имеют большего эффекта, как в замкнутом сердце Евразии, на обширных территориях которого нет ни древесины, ни камня, пригодных для строительства дорог. Железные дороги радикально преображают степь, поскольку они решительно вытесняют лошадей и верблюдов, и на лицо переход в новую фазу развития. минуя промежуточного строительство обычных дорог что касается коммерции не следует забывать о том что морские перевозки пускай относительно дешевые обычно подразумевают четырехкратную обработку грузов по месту происхождения на экспортной пристани на импортной пристани и на внутренних складах розничной продажи а вот континентальная железная дорога способна доставить груз прямиком с производства экспорт на склад импорт Следовательно, при прочих равных условиях окраинная океанская торговля позволяет формировать зону проникновения. Окружающие континенты и внутренние пределы этой зоны приблизительно обозначены расходами на четыре погрузки-выгрузки при океанических и железнодорожных перевозках с ближайшего побережья. Эти расходы сопоставимы со стоимостью двух погрузок-разгрузок и континентальных железнодорожных перевозок. Говорят, что английский и немецкий уголь конкурируют в этом отношении в ходе поставок в Ломбардию. Российские железные дороги имеют протяженность 6000 миль. От Вербаллена. Примечание. Пограничная станция железной дороги Вержбалова. Крайняя западная точка на карте Российской империи. Ныне город Вербалис в Литве. Конец примечания. на западе, до Владивостока на востоке. Российская армия в Маньчжурии столь же убедительно утверждает сухопутное могущество, как британская армия в Южной Африке утверждает могущество морское. Правда, транссибирская ветка по-прежнему остается единственной и не слишком надежной линией. Но уже в этом столетии всю Азию наверняка покроет сеть железных дорог. Пространство Российской империи и Монголии настолько обширны, а их потенциал в области народонаселения, пшеницы, хлопка, топлива и металлов настолько неисчислимо велик, что неизбежно возникновение и развитие целого огромного экономического мира, более или менее обособленного и недоступного для морской торговли. Когда мы рассматриваем эту картину былых и нынешних исторических изменений, Разве нам не бросается в глаза некоторая стабильность географических связей? Не является ли осевым регионом мировой политики та обширная область Евразии, которая недостижима для кораблей, но в древности была открыта для верховых кочевников, а сегодня постепенно покрывается бесчисленными линиями железных дорог? Здесь имелись и имеются... По сей день все условия для создания военного и экономического могущества масштабного, пусть и ограниченного характера. Россия заменила собой Монгольскую империю. Ее давление на Финляндию, Скандинавию, Польшу, Турцию, Персию, Индию и Китай пришло на смену былым набегам кочевников-степняков. В мире как таковом она занимает стратегическое центральное положение, подобно Германии в Европе. она может наносить удары во все стороны и подвергнуться нападению отовсюду за исключением севера полагаю что развитие современной железнодорожной сети на ее территории лишь вопрос времени маловероятно что какое либо возможное социальное потрясение существенно изменит ее отношение к великим географическим пределам собственного существования мудро признавая фундаментальные ограничения своего могущества Правители России расстались с Аляской. Для России столь же политически важно не владеть ничем в море, как для Великобритании господствовать в океане. За пределами осевой зоны в большом внутреннем полумесяце находятся Германия, Австрия, Турция, Индия и Китай. А во внешнем полумесяце расположены Великобритания, Южная Африка, Австралия, Соединенные Штаты Америки, Канада и Япония. В нынешнем состоянии баланс сил центральное севое государства, то есть Россия, не эквивалентна периферийным государствам, а Франция притязает на уравновешивание России. Соединенные Штаты Америки недавно сделались восточной силой, влияющей на баланс сил в Европе, а через Россию и Америка достроит Панамский канал, чтобы ресурсы Миссисипи и Атлантики стали доступными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 заключит Союз России. А потому угроза подобного развития событий должна заставить Францию сотрудничать с заморскими державами. Вместе же Франция, Италия, Египет, Индия и Корея превратятся во плоты внешнего морского могущества, откуда флоты будут поддерживать армии, вынуждать осевых союзников разворачивать сухопутные части и мешать им целиком сосредоточиться на строительстве флота. В меньших масштабах именно этого результата добился Веллингтон, опираясь на морскую базу в ториш в ходе войны на Иберийском полуострове. Примечание. Имеются в виду так называемые Пиренейские войны. Череда вооруженных конфликтов на Пиренейском полуострове в ходе Наполеоновских войн в 1809 году, а у Элсли, будущий герцог Веллингтон, Начал в Ториш Ведреш строительство укреплений для защиты Лиссабона с моря и суши. Конец примечания. Не исключено, что мы в конечном счете сможем по достоинству оценить стратегическую функцию Индии в составе Британской империи. Разве не эта идея лежит в основе утверждения мистера Эмери? Примечание Леопольд Лево Ч. Эмери Британский политик-консерватор, первый лорд Адмиралтейства. В 1922-1924 годах. Горячий сторонник единства империи, в которой он видел единственный способ установления справедливости в мире. Конец примечания. О том, что британский фронт простирается от мыса Доброй Надежды через Индию до Японии. Развитие громадного потенциала Южной Америки способна оказать решающее влияние на мировую систему. Вследствие этого могут укрепиться Соединенные Штаты Америки или, с другой стороны, если Германия успешно оспорит доктрину Монро. Примечание. Согласно этой доктрине, называемой по имени президента США де Монро, американский континент является зоной, закрытой для вмешательства европейских держав. Конец примечания. Берлин может отказаться от политики, которую я охарактеризовал как осевую. Конкретные комбинации, приведенных в состояние равновесия сил, чисто умозрительны. Я лишь утверждаю, что с географической точки зрения эти комбинации, скорее всего, должны учитывать осевое государство, которое всегда стремится к величию, но обладает ограниченной властью, если сравнивать его с окружающими окраинными и островными государствами. Конечно, я рассуждаю как географ. Фактический баланс политических сил в любой момент времени, безусловно, представляет собой с одной стороны плод географических условий как экономических, так и стратегических, а с другой стороны выступает итогом сравнительной численности, доблести, снаряженности и организованности конкурирующих народов. Пропорционально достаточной точной оценке. указанных характеристик мы вероятно способны уладить наши разногласия путем переговоров не прибегая к грубой силе оружия географические величины в таких расчетах заведомо более измеримые и почти постоянные в сравнении с величинами человеческими следовательно мы вправе ожидать того что наша формула окажется в равной степени применимой к прошлой истории и к нынешней политике Общественные движения во все времена опирались по существу на одни и те же физические черты, ибо я сомневаюсь, что прогрессирующее высыхание Азии и Африки, даже будь оно доказано, принципиально изменило в исторический период человеческую среду. Марш империи на запад видится мне кратковременным утверждением окраинной власти на юго-западной и западной оконечности осевой области. ситуация на ближнем среднем и дальнем востоке отражает неустойчивое равновесие внутренних и внешних сил в этих районах окраинного полумесяца где местная власть в настоящее время практически отсутствует в заключение можно прямо указать что стремление установить власть над россией вместо владычества над внутренними районами не приведет к снижению географической значимости осевой позиции Если, например, Китай при поддержке японцев решит не свергнуть Российскую империю и завоевать ее территорию, это станет желтой опасностью для свободы всего мира только потому, что к ресурсам великого континента добавится океаническое измерение. Данного преимущества Россия как владелица осевого положения пока лишена. Обсуждение опубликовано в Географическом журнале. «Перед докладом, председатель...» Примечание. В 1904 году этот пост занимал сэр Клеменс Маркхэм. Смотри соответствующие примечания далее. Конец примечания. Заявил. «Мы всегда искренне рады выслушать соображения нашего друга, господина МакКиндера, по любому вопросу, поскольку уверены, что он непременно сообщит нам нечто любопытное, оригинальное и ценное». «Нет необходимости представлять столь преданного друга общества его членом, поэтому я сразу же приглашаю докладчика приступить к чтению». После доклада председатель сказал следующее. «Полагаю, господин Спенсер Уилкинсон выступит с критикой доклада господина Маккендера. Разумеется, в таких вопросах не обойтись без затрагивания географической политики». Мистер Спенсер Уилкинсон. Мне представляется, что наиболее естественным и наиболее искренним первоначальным откликом на доклад будет желание выразить нашему гостю признательность и благодарность. Ибо, думаю, присутствующие со мною согласятся. Мы только что выслушали одно из самых воодушевляющих сообщений за длительный срок. Слушая этот доклад, я с сожалением поглядывал на пустующие места в зале. И мне очень жаль, что наше заседание... не смогли посетить члены Кабинета Министров, поскольку, на мой взгляд, в докладе господина МакКиндера изложены сразу две основные политические доктрины. Первую не назовешь новой. Полагаю, она была выдвинута в конце прошлого столетия. И эта доктрина гласит, что благодаря современному усовершенствованию паровой навигации мир сделался единым и обрел общую политическую систему. Увы, я подзабыл... Какое именно выражение употребил господин Маккендер? Кажется, он сравнил взрыв снаряда в замкнутом помещении со взрывом вовне. Позвольте мне изложить ту же мысль следующим образом. Всего половину столетия назад государственные деятели играли на нескольких клетках шахматной доски, а оставшиеся поля пустовали. Но сегодня мир представляет собой замкнутую шахматную доску, И каждый ход того или иного государственного деятеля должен принимать во внимание все клетки без исключения. Сам я могу только пожалеть, что у нас появились министры, уделяющие больше времени изучению собственной политики с той точки зрения, что невозможно перемещать какую-либо фигуру, игнорируя остальные клетки доски. Мы слишком склонны воспринимать нашу политику так, как если бы она делилась на водонепроницаемые отсеки, каждая из которых не имеет выхода в мир снаружи. Однако, смею заявить, сегодня крайне важен тот факт, что любое событие где-либо в мире сказывается на международных отношениях как таковых. Прискорбно, но это обстоятельство, по-моему, игнорируется как в самой британской политике, так и в большинстве общественных дискуссий о ней. Я чрезвычайно признателен господину Макиндеру за то, что в своем докладе он не приминул это подчеркнуть. Теперь о другом о том, полагаю, что составляет главный посыл доклада: речь идет о важнейшем для мира событии, о текущем расширении границ России. Не могу сказать, что меня полностью убедили отдельные исторические аналогии и прецеденты, приведенные господином Маккиндером. Если только, конечно, не предположить, что его доклад обращен. в отдаленное будущее. Господин МакКиндер рассуждает о периоде в 400 лет и говорит о Колумбовой эпохе. Что ж, не стану притворяться, что способен заглянуть на 400 лет вперед. Пожалуй, лучшее, на что мы можем рассчитывать, это сделать прогноз для следующего поколения. Итак, думаю, что в некоторой степени налицо стремление чрезмерно высоко оценивать Эти великие перемещения Центральноазиатских племен в Европу и в различные окраинные земли. Кочевники принесли с собой ряд случайных пережитков прошлого, но не обогатили мир новыми идеями, а какие-либо постоянные изменения в тех условиях проживания были редкостью, вторжения оказались возможными, потому что расширявшаяся Центральная Азия достигла преимущественно раздробленных окраин. например турки османы а ранее тюрки вторгавшиеся в пределы византии и той области которая относилась к византийской империи неизменно наносили удары по регионам где управление пребывало в упадке или морально ослабело большинство переселений в центральную европу большинство миграций к северу от черного моря пришлось на то время когда управление практически отсутствовало. когда государства не придерживались принципов солидарности. Поэтому, как мне кажется, здесь мало оснований для далеко идущих выводов, и я хотел бы отдельно остановиться на феномене противовеса, который заключается в том, что на западе Европы имеется небольшой остров, достигший политического единения, вступавший в конфликты ради собственной независимости, сумевший добиться морского могущества, утвердившийся в окраинных землях и приобретший огромное влияние. Как следует, быть может, я немного преувеличиваю из карты, предъявленной нам господином МакКиндером. Я говорю, конечно, о Британской империи, а моя оговорка по поводу преувеличения объясняется тем, что мы видим карту в проекции Меркатора. Примечание. Картографическая проекция Г. Меркатора... Является равноугольной и цилиндрической, поэтому масштабы карт в этой проекции непостоянны. Они увеличиваются от экватора к полюсам, но по вертикали и по горизонтали всегда равны между собой. Следовательно, объекты в этой проекции сильно искажаются в размерах. Сильнее всего у полюсов. Конец примечания. которое значительно расширяет границы Британской империи за исключением Индии. Я убежден в том, что островное государство наподобие нашего может, сохраняя свою морскую мощь, поддерживать баланс между разобщенными силами на континентальной территории. И считаю, что такова историческая функция Великобритании с тех самых пор, как мы стали Соединенным Королевством. Примечание. То есть с 1801 года, когда Королевство Великобритания объединилось с Королевством Ирландия. Конец примечания. На наших глазах новое, меньшее по размеру островное государство возвышается на противоположной стороне евроазиатского континента. Примечание: имеется в виду Япония эпохи Мэйдзи. Конец примечания. И я не нахожу никаких оснований думать, что это государство не сможет добиться на восточной окраине азиатского континента такого же могущества и влияния, как британские острова при меньшем населении. добились в Европе. Сэр Томас Холдич. Примечание. Британский географ, участник ряда экспедиций, составлявших карты Индии и соседних областей. В 1917-1919 годах председатель Королевского географического общества, автор книг Врата в Индию, 1910 год, и Политические рубежи и установление границ, 1919 год. Конец примечания Когда слушаешь такую лекцию, как та, которую только что прочитал нам господин МакКиндер, настолько полную и продуманную до мелочей, с таким количеством пищи для размышлений требуются значительные интеллектуальные усилия, чтобы усвоить услышанное, и необходима изрядная самоуверенность, чтобы осмелиться критиковать докладчика или просто высказать свое мнение. Но есть один вопрос, который я хотел бы задать господину МакКиндеру, и в сопоставлении географических условий с историей человечества этот вопрос кажется мне немаловажным. Господин МакКиндер заявил, что в начале времен монголоидные народы выступали из некоего центра в глубинах Азии и двигались от него на запад, юг и восток. Однако Тибет явился для них непреодолимым барьером, поэтому они никогда не покоряли Индию. Позвольте напомнить, что до монголов другие центральноазиатские племена в равной степени уверенно вырывались наружу из областей, не слишком удаленных от исходного местоположения монголов. Речь о скифах и ариях, которые вообще-то сумели по-настоящему утвердиться в Индии. Впрочем, это лишь небольшое уточнение. А господина МакКиндера я хотел бы спросить, какова, по его мнению, первопричина этого... Необычайного переселения народов из страны, которую мы склонны считать колыбелью человечества в разные части света. Быть может, кочевников ввел некий инстинкт своего рода наследственное принуждение, звавшее их во внешний мир. Или причина заключается в реальном изменении физических условий местности, в которой они проживали. Мы знаем, что физические условия на планете время от времени очень сильно меняются. И лично мне кажется невозможным примириться с представлением о великой внутренней стране, которая когда-то изобиловала населением и поддерживала это население. Как мне могут указать, благодаря значительному сельскохозяйственному богатству. В таких условиях, по-моему, у человека не возникает желания покидать дом и отправляться в неизведанное на поиски «не пойми чего». Мне представляется, что одной из действительно веских причин, одной из побудительных причин, по которой случались все эти миграции, было очевидное изменение физических условий. Это соображение кажется мне довольно важным, раз мы обсуждаем такую тему, сопоставляя географические условия с историческими фактами. Имеется некий фактик, который мистер Маккендер упомянул, уж простите, мимоходом, но на который я мог бы сослаться. Он назвал Южную Америку как возможную новую силу внешнего пояса, которая должна принудить внутреннее государство к забвению оси, ныне расположенной на юге России. Отталкиваясь от собственных наблюдений недавнего времени, я уверен, что именно так все и будет. Потенциал Южной Америки как морской силы я расцениваю крайне высоко. Полагаю, в следующие, скажем, пятьдесят лет, несмотря на то, что Аргентина буквально на днях продала два военных корабля Японии, а Чили продала пару кораблей нам, так вот, несмотря на это, стоит ожидать укрепления морского могущества Южной Америки вследствие сугубо естественных причин. Корабли нужны для защиты собственного побережья и собственной торговли. Это укрепление могущества будет сравнимо разве что с необычайным возвышением Японии за минувшие полвека. Безусловно, это, на мой взгляд, один из определяющих факторов будущего, и нам придется с ним считаться в новой морской политике. Мистер Эмери Скажу так, всегда чрезвычайно интересно отрешаться порой от суеты повседневной политики и пытаться воспринять мир как целое. Именно этому посвящена любопытнейшая лекция господина МакКиндера, которую мы прослушали сегодня. Он сумел вместить всю человеческую историю и всю привычную политику в рамки одной всеобъемлющей идеи. Помню из университетских лет, что Геродот опирался в своем знаменитом сочинении на великое противостояние Востока и Запада. Господин Маккиндер утверждает, что истории и политика опираются на грандиозную экономическую конкуренцию между обширным внутренним ядром евроазиатского континента и малыми окраинными районами и островами. Лично я не испытываю уверенности в том, что это разные конфликты, ведь нам теперь известно, что мир представляет собой шар, следовательно, Восток и Запад сделались относительными понятиями. Позволю себе покритиковать одно утверждение господина Макендера: Его слова, будто Россия является наследницей Греции. Она наследовала не Древней Грецией, не Эллином, а Византии. Последняя же наследовала Древневосточным монархием, переняв при этом греческие языки отдельные признаки римской цивилизации. Я также хотел бы вернуться, если не возражаете, к тому географическому и экономическому фундаменту, На котором господин Маккиндер построил свою лекцию, думаю, я бы излагал эту идею несколько иначе. На мой взгляд, имеются не две, а три военно-экономических силы. Если взять древний мир на лицо широкое географическое деление на степи внутренних районов богатые окраинные земли, пригодные для сельского хозяйства, и побережья. Соответственно, у нас сразу три экономических и военных системы: во первых, экономическая и военная система аграрной страны, во вторых, система прибрежного мореходства и система степей, причем каждая со своими слабостями и своими преимуществами. Наиболее крепким во многих отношениях являлось окраинное сельскохозяйственное государство. В прошлом мы находим множество великих военных империй: египетскую, вавилонскую, римскую. У них многочисленные войска, граждане в ополчении и немалые богатства. Но в этих империях обнаруживаются определенные слабости. Собственное процветание или ущербное правление в конечном счете оборачивалось ленностью и крахом. Что касается двух других систем, то применительная к степи военная сила заключалась в первую очередь в свободе перемещения, а также в труднодоступности степи для медленных сельскохозяйственных держав. Если вспомнить пресловутые орды степняков-захватчиков, лично я не верю в их исключительную многочисленность и в обильное население внутренних районов. Дело в том, что в ту пору, как и сейчас, население степи было малочисленным, но тяжеловесные и медленные воинства попросту не успевали нападать на кочевников, которые находились в постоянном движении. Обычно, пока граждане государства были сильны, Степники просто-напросто убегали от них, а соперники считали, что победа обойдется слишком дорого. Вспомните, как намучились римские легионы с парфянами. Примечание. Войны Рима с парфянским царством растянулись на три с половиной столетия. Первый век до нашей эры — начало третьего века нашей эры. И далеко не всегда оказывались победоносными для империи. Конец примечания. Или вот намного более свежий пример затруднений, который испытывает цивилизованное государство, пытаясь покорить степь, совсем недавно вся британская армия занималась тем, что пыталась усмирить около 40 тысяч или 50 тысяч фермеров, проживающих на сухой степной земле. Примечание. Имеется в виду англо война 1899-1902 годов. Конец примечания. Фотография. которую показывал господин МакКиндер, напомнила мне ту, которую вы все могли видеть несколько месяцев назад, снимок из Южной Африки. Повозки, пересекающие реку, если забыть о форме крыши над повозкой, это в точности фургон Бурского Команда. У нас, напомню, возникли те же затруднения, с какими сталкивались все цивилизованные государства, боровшиеся со степняками. Когда цивилизованные державы в окраинных землях слабеют, и привлекают небольшие наемные войска на свою защиту, они начинают рушиться, и вот тогда, как мне кажется, вступает в действие степная сила. В ее основе нет серьезной экономической мощи, но именно то обстоятельство, что степняки благополучно укрывались в недоступных пустынях и обрушивались на соседей, когда те слабели, обеспечило степным народам их успех. Кроме того, Существует третья система, ведомая населению морских побережий. Эти люди не могли похвастаться чисто военным могуществом, зато они были чрезвычайно подвижны. Вспомним викингов или сарацин, когда те господствовали в средиземноморье, или Елизаветинскую Англию в ее противостоянии Испании на морях. Чем ближе к современности, тем больше перемен наблюдается в сельском хозяйстве и в состоянии былых огражных государств. которые превращаются постепенно в индустриальные государства. Еще я бы отметил, что многие степные области со временем стали сельскохозяйственными и промышленными. А также примечателен тот факт, что очень редко в истории случается, чтобы какое-либо государство достигало статуса великой державы, оставаясь в рамках одной системы. Тюрки начинали как степники, которые устраивали набеги на Малую Азию. Затем они сформировали регулярную военную силу и оружием создали Великую Османскую империю, после чего на некий срок стали ведущей морской державой Средиземноморья. Да и древним римлянам, чтобы одолеть Карфаген, пришлось наращивать морское и сухопутное могущество. Вообще, чтобы считаться по-настоящему великим, государство должно сочетать оба элемента силы. Рим был великой военной державой располагал окраинной областью в качестве оплота и опирался на морскую силу. Мы сами всегда рассчитывали на промышленные ресурсы Англии. Российская империя, которая владеет обширным степным регионом, где больше не осталось прежних степняков, экономически принадлежит к сельскохозяйственному миру, который покорил степь и превращает последнюю в крупную аграрно-индустриальную силу, совершенно неведомую древним степнякам. Господин МакКиндер утверждает, что лишь в минувшем столетии сельскохозяйственные народы захватили и заселили южные степи самой России. То же самое происходит в Центральной Азии. Повсюду наблюдается исчезновение прежних степняков и постепенно формируются две военно-промышленные силы, одна из которых проецируется из континентального центра, а вторая исходит из моря и сдвигается вглубь континента ради необходимой промышленной базы. ибо морская сила, если за нею не стоят крупная промышленность и многочисленное население, слишком уязвима, чтобы полноценно участвовать в мировом соперничестве. Признаться, у меня осталось много замечаний, но я ограничусь, если позволите еще всего одним комментарием, навеянным словами господина Маккендера. От перемещения на лошадях и верблюдах практически отказались. Теперь мы рассуждаем о перемещениях по железным дорогам, Противовес передвижению по морю. Хотелось бы указать на то, что морская свобода действий значительно возросла по сравнению с античными временами. Особенно это касается количества людей, которых можно перевозить. В былые времена корабли были достаточно быстрыми, но мало вместительными, а набеги морских народов случались сравнительно редко. Я ни в коем случае не подразумеваю какой-либо текущей политики, просто констатирую тот факт, что море лучше подходит для перемещения войск, если только в нашем распоряжении нет 15 или 20 идущих параллельно железнодорожных путей. Думаю, можно сказать так, море и железная дорога в будущем, близком или, может быть, отдаленным, примут к себе воздух как средство передвижения. Когда это произойдет, раз уж мы обсуждаем протяженную Колумбову эпоху, полагаю, допустимо, попытаться заглянуть в будущее Нынешнее географическое распределение в значительной степени утратит свою ценность. Успех будет сопутствовать государствам, обладающим крупнейшей производственной базой. Не имея значения, где они находятся, в центре континента или на островах, народы, располагающие промышленным могуществом, силой изобретательства и науки, смогут победить всех остальных. На семь, позвольте закончить. Мистер Хогарт Примечание. Дэвид Д. Хогарт, британский археолог, участник раскопок на Крите и в Малой Азии, директор британской школы в Афинах, позднее куратор Эшмалианского музея искусства и археологии в Оксфорде. Конец примечания. Поскольку час уже поздний, а температура на улице довольно низкая, я не буду отнимать ваше время чрезмерно долгими рассуждениями. Безусловно, мы прослушали чудесный, наводящий на размышления доклад, и, по-моему, нет необходимости советовать ни докладчику, ни любому, кто слушал, пытаться мыслить по-имперски. Я бы только попросил мистера МакКиндера объяснить следующее. Неужели он действительно считает это любопытный факт, но как он намеревается это доказать, что ситуация в пресловутой внутренней осевой области будет принципиально отличаться от того, что наблюдалось там ранее? Допустим, имеется некое стабильное положение дел, страна развивается до тех пор, пока не начинает экспортировать собственную продукцию во внешний мир. Отсюда делается вывод, что мы никогда больше не увидим того состояния, которым характеризовалась вся древняя история этого великого центрального региона, который постоянно направлял избыток населения в окраины земли, тогда как последние откликались каждое собственным цивилизирующим влиянием. И еще одно замечание у меня появилось вот по какому поводу. Хотелось бы поддержать господина Эмери в его возражениях против утверждения о влиянии греков на славян. Боюсь, я не могу принять упомянутое разделение цивилизации на греческую и римскую. Россия в настоящее время может быть причислена к цивилизованным странам, но я не стал бы утверждать, что ее приобщила к цивилизации православная церковь. Полагаю, нужны ученые изыскания, чтобы выяснить степень цивилизирующего влияния православной церкви в мировом масштабе. Русская цивилизация в большей степени обусловлена социальной культурой, которую насаждал Петр Великий, и которая была скорее римской, нежели греческой. Впрочем, сильнее всего, мне хочется услышать ответ на мой первый вопрос. Действительно ли господин МакКиндер ожидает каких-то практических последствий, от нового деления мира на окраинные и осевые области. Мистер МакКиндер. Благодарю всех выступивших за их замечания и высказанные возражения. Приятно, что моя формула вызвала такой интерес. Я имею в виду ровно то, о чем спрашивал господин Хогарт, что впервые в истории человечества здесь я отвечаю также сэру Томасу Холдичу В степных краях мы наблюдаем стабильный прирост населения. Это настоящая революция, и всему миру приходится с нею считаться. Крайне сомнительно, и в этом я согласен с господином Эмери, что количество людей, вышедших в древности из Азии, было действительно велико. Мне кажется, что причиной всего, как справедливо отмечено, был самых подвижный кочевой образ жизни. Малое число выходцев из степных земель вполне могло добиться многого, учитывая их относительную подвижность в сравнении с оседлым сельскохозяйственным населением. Что касается вопроса сэра Томаса Холдича о том, что побуждало кочевников к перемещениям, то сэр Клеменс Маркхэм. Примечание. Британский географ, секретарь и председатель Королевского географического общества, организатор британской антарктической экспедиции 1901-1904 годов. В его честь... Один из исследователей Антарктики Эр Скотт назвал одну из гор ледяного материка. Конец примечания. Указал, что кочевники вырывались из своего оплота отнюдь не единожды. Я исхожу из того факта, что кочевые народы пересекали территорию нынешней России на протяжении тысячи лет. При наличии такой непрерывной череды вторжений в окраинные земли, Не вижу причин пытаться искать какие-то уникальные физические изменения, способные объяснить миграцию. Все рассказы о вторжениях со времен древних греков описывают варваров, пьющих кобылье молоко и ведущих кочевой образ жизни. Посему я отталкиваюсь от того факта, что эти народы были кочевыми и оставались таковыми две тысячи лет. При всем старании не нахожу ни малейших доказательств в пользу каких-либо крупных физических изменений или в пользу наличия крупного оседлого населения. Насколько я могу судить, Свен Хедин, Примечание. Шведский географ, путешественник и художник открыл для Запада земли за Гималаями, отыскал истоки Инда и Брахмапутры, картографировал озеро Лобнор, и оставил содержательные заметки о своих странствиях по Дальнему Востоку и Центральной Азии. Конец примечания. Отвергает идею о том, что мы должны допускать существенные изменения климата, чтобы объяснить положение дел в Центральной Азии. Там дуют сильные ветры и много песка. Время от времени ветер разносит песок на сотни миль по пустыне. Он определяет течение рек и береговую линию озер. И, несомненно, достаточно сильные бури способны изменить русло реки, чтобы погиб город, лишенный воды. Сам факт наличия кочевников и богатых земель, доступных для разграбления, видится мне достаточным основанием для моей теории. Думаю, в будущем состоится экономическое разделение провинций. Одни будут связаны преимущественно с морем, а другие — с сердцем континента и железными дорогами. По-моему, господин Эмери... слегка увлекся в своем предположении, что крупные армии возможно перемещать исключительно посредством морского флота. Немцы направили во Францию почти миллион человек, перевозили людей и грузы по железным дорогам. Россия тарифами и другими способами неуклонно развивает свою внеокеаническую, простите мне такое выражение, экономическую систему. Вся ее политика тут и пошлина, и собственная ширина железнодорожного пути состоит в том, чтобы обезопасить себя от внешней океанической конкуренции. Примечание. Русское таможенное кольцо расположено таким образом, чтобы дополнить осевую область в экономических целях значительными окраинными территориями, пусть и без океанических побережий. Примечание автора. Конец примечания. Что касается промышленных ресурсов как основы морского могущества, с этим я полностью согласен. По моим расчетам, немалое промышленное богатство Сибири и Европейской части России, наряду с покорением нескольких окраинных районов, позволит построить флот, необходимый для создания мировой империи. Деление сил, предложенное господином Эмери, немного отличается от моего, но, по сути, наши взгляды сходятся. Я говорю о внутренней сухопутной подвижности, о густонаселенных окраинах и о внешней морской силе. Действительно, верблюды и лошади уходят в прошлое, но я считаю, что их место займут железные дороги, и тогда станет возможным перебрасывать войска по всей центральной области. Позвольте напомнить, что я не пытаюсь предсказывать великое будущее той или иной страны. Я лишь хочу составить географическую формулу, пригодную для рассмотрения любого политического баланса. Если вернуться к вопросу о греках и славянах, то в том смысле, на который обратили внимание господин Хогарт и господин Эмери, я должен согласиться, однако меня не покидает ощущение, что христианство в Европе пало на совершенно разную почву, на почву греческой философии и на почву римской юриспруденции. Это обстоятельство позднее сказалось по-разному на славянах и тефтонах. Впрочем, не будем увлекаться казуистикой. Если я сошлюсь в своих рассуждениях на Византию, это сблизит меня с господином Эмери и не понадобится принимать во внимание Рим, на что указал господин Хогарт. По поводу потенциалов земли и народов хочу напомнить, что сегодня более 40 миллионов европейцев проживает в степной области России, причем нельзя говорить, что эта область густо заселена». а население современной России, по-видимому, прирастает быстрее населения любой другой цивилизованной или полуцивилизованной страны мира. Во Франции численность населения сокращается, Великобритания увеличивается не так быстро, как ранее, а численность населения Соединенных Штатов Америки и Австралии за вычетом мигрантов фактически стабилизировалась. Отсюда логично сделать вывод, что через сто лет эти 40 миллионов человек будут занимать лишь краешек степи. Полагаю, мы движемся к тому, что мировое население будет насчитывать сотни миллионов человек. Это необходимо учитывать при присвоении значений переменным величинам в том уравнении сил, для которого я подбирал географическую формулу. Относительно примеров Кореи и Персидского залива, которых упомянул господин Спенсер Уилкинсон, скажу, что эти примеры отлично иллюстрируют мою точку зрения на взаимосвязь Дальнего, Среднего и Ближнего Востока. А Для меня это временное пространство столкновения внешних и внутренних сил, действующих через промежуточную зону, которая сама является скоплением независимых сил. Я совершенно согласен с тем, что функция Англии и Японии заключается в воздействии на окраины и районы, в поддержании там баланса сил и подавлении экспансионистских внутренних устремлений. Будущее мира, мне кажется, зависит от поддержания этого баланса сил. На мой взгляд, предложенная формула показывает, что нужно внимательно следить за тем, чтобы нас не вытеснили из окраинных районов. Мы должны сохранять свое присутствие, и тогда, чтобы не произошло, наша позиция будет достаточно крепкой. Прирост населения во внутренних областях и прекращение роста во внешних районах обещают усугубить ситуацию, но, возможно, «Южная Америка здесь нам поможет». «Председатель. Признаюсь, я был очарован докладом господина МакКиндера и не мог не отметить, с каким вниманием слушали его выступление в зале. Слушатели явно разделяли мое восприятие. Господин МакКиндер затронул древнюю, чрезвычайно древнюю историю из начала времен, историю схватки между Ормаздом и Ариманом. Примечание». персидской мифологии и религии, Ормаст, Ормуст, Ахурамазда, божество-творец, податель всех благ, устроитель и властитель мира, Ариман, Ахриман, Ангра, Манью, в позднем зороастризме и в мифологизированных легендах противник Ормазда, первоисточник зла в мире и властелин мрака. Конец примечания. Он показал нам, как разворачивалась эта схватка за рождение человечества до наших дней. Свои объяснения он изложил блистательно и убедительно, с глубоким пониманием предмета и такой ясностью аргументации, какую редко доводится слышать в этом зале. Уверен, что все присутствующие единодушно поблагодарят вместе со мной господина МакКиндера за то удовольствие, которое он доставил нам этим вечером.